Глава 3. Лорда демонов принесли домой. Герой Оливер владел особняком в королевской столице. Он жил там в одиночку, поэтому на самом деле особняк был не таким уж и большим. Это был двухэтажный дом в западном стиле с садом. Слегка большего для одного человека, но удобен, поэтому Оливер его и купил. Уборка делалась в основном Оливером, но из-за работы героя дом часто оставался пустым, поэтому временами нанимались горничные, которые в определенное время приходили и убирались. Его особняк был настолько удеенным и одиноким, но с этого дня Оливер будет жить здесь вместе с лордом демонов. По сравнению с ярким Оливером, гостиная, выполненная в белых тонах, задумывалась как спокойное место – Если бы небольшое количество света, проникающего в комнату через окна, она могла бы казаться одинокой. Большой стол и диван Сесилия почувствовала беспокойство. Ей показалось, что ее тело постепенно утонет в мягкости дивана. Лорд демонов Сесилия, привсевшая на мягкий диванчик краем глаза, наблюдала за Оливером, который напивал себе под нос и готовил чай. Как вообще все к этому пришло? Меня? В ее голосе ожило горячее и болезненное воспоминание о нанесенном ударе от самого героя. Единственное, что она точно помнила, что должна была быть убита. «Предпочитаешь чай с лимоном или молоком?» спросил Оливер, но Сесили не ответила. Как только она подумала, что сейчас повиснет тяжелая тишина, Оливер без тени беспокойства спросила рядом. «Думаю, я порекомендую молоко. Мне кажется, тебе оно подходит». Оливер говорил, что хотел, а Сесилия, которая не пыталась ничего сказать в ответ, просто молча кивала. Не то, чтобы он сам предпочитал это делать, в первую очередь Оливер высказывал свое предпочтение открыто и не собирался навязывать свое мнение. «Так же тортик. Хочешь тортик? Он из магазина, который я построил недавно. Слышал, он популярен». Он с яркой улыбкой продолжал рассказывать. «А, да, я не представился. Я Оливер. Моя работа быть героем». Может, ты мне свое имя скажешь? Называть тебя лордом демонов как-то утомительно. Что это за место? В ответ на вопрос героя, Оливер, представившегося ей, Сесилия спросил о том, где вообще находится. Оливер, который не казался задетым этим, непринужденным тоном ответил «мой дом». Что означало, что это явно не замок короля демонов. Более того, это был дом героев. То есть Сесилия сейчас находилась в логове врага. Конечно, она подобное уже давно поняла, но вслух не сказала. Оливер отмахнулся за товарищей и использовал высококлассный эликсир, чтобы ее вылечить, поэтому она прямо здесь. Если говорить об этом, возможно, покажется, что хороший человек кого-то спас, но, конечно же, это было неправдой. С первого взгляда Оливер влюбился в милую Сесилию и воспользовался ее бессознательным состоянием, чтобы принести к себе домой. и поэтому, когда Сесилия проснулась, она уже была на диванчике, на котором и сидела. Крепко обняв себя за плечи, Сисилия свернулась в клубочек на диване, не понимая, почему она еще не убита. Она слегка склонила голову на бок и дрожащими глазами посмотрела на Оливера. Увидев Сесилию, которая непринужденно приняла позу, с которого смотрела на него снизу вверх, Оливер почувствовал, как ускоряется биение его сердца. Прежде с ним флиртовали множество женщин, но подобного никогда не было. <смех> Мило. Когда он подумал об этом, его тело двинулось само по себе. Поднявшись к лорда демона, сидящим рядом с ним, он сперва ласково дотронулся до ее красивых волос. Лорд демон вздрогнул. Сесиль, способная понять, что он имел в виду своими действиями, пребывала в некоторой растерянности. Его рука ласково дотронулась до щеки Сесилии, а касание было таким, будто бы он дотрагивался до чего-то хрупкого. Хотя она понятия не имела, что происходит. «Ты собираешься меня убить?» Чётким голосом сказала она, смотря прямо на Оливера. Тот удивился такому вопросу. Он широко распахнул глаза и посмотрел в лицо Сесилии. «Я не сделаю это». «Почему? Я заложник или жертва?» «Тоже неверно». А, ну, может, нет. Неверно. Сесилия думала, что... что... что странно, что он ее не убил на месте. Означает ли это, что она имела какую-то ценность? Заключить сделку с демонами, использовав ее как жертву для магии призыва? Или, может быть, продать ее? Сесилия подумывала, что раз у нее так много маны, возможно, она была бы каким-то очень высококлассным материалом. Ну, конечно, в реальности все было совсем по-другому. Причина, почему Оливер засомневался, заключалась в том, что ему хотелось монополизировать ее. Он просто подумал, что это была жертва для него самого. Однажды я буду убита. Для Сесилии это было явно истиной. Конечно, Оливер думал иначе. Когда она забеспокоилась об этом, Оливер снова задал Сесилии вопрос. Его темно-красные волосы качнулись, и тогда он склонил голову на бок. Можешь сказать мне свое имя? «Почему ему вообще мое имя?» — подумала Сесилия. «Использовать ее тело как материал можно и без знания имени». Когда Сесилия отвела взгляд, Оливер сдался и пожал плечами. Прислонившись рядом с Сесилией, наклонил голову к ее милому уху. «Ясно. Тогда буду звать тебя милая или сладенькая. Как тебе нравится больше?» «Я Сесилия. Сесилия Фрости». Когда Сесилия услышала ухо сладенькое, которое прошептали так сладко, будто бы мед, по ее спине пробежали мурашки. Тут же, назвав свое имя, она отодвинулась на другую сторону дивана, чтобы создать дистанцию между собой и каким-то подозрительным Оливером. Сесилия. <смех> Милое имя. Оливер довольно улыбался, услышав ее имя. Он попробовал на вкус имя Сесилия, имя своей возлюбленной. Ему даже хотелось громко закричать «Вот оно счастье!» А, верно, да. Выпей немного чаю и немного тортика, который приготовил для тебя Он подтолкнул к Сесилии торт, который приготовил ранее, но она к нему так и не притронулась. Отрезав вилкой небольшой кусочек торта, он поднес его к Сесилии. Игнорируя растерянность Сесилии, Оливер с невероятно счастливой улыбкой сказал, «Ам?» Все, что могла сделать Сесилия, это невольно сведенные судорогой щеками сказать, «Я воздержусь». не можешь. Ты ведь голодная, верно? Давай, открывай свой ротик. Перестань! Свободной правой рукой он взял ее за подбородок и нежно открыл ее рот. Он набил рот Сесилии тортом, несмотря на ее возражения. У нее явно выбора не было, кроме как хмуря съесть торт, который насильно запихали ей в рот. Послушно приняв его, она жевала, по правде говоря, даже ей нравились такие тортики, сладенькие с обилием вкусного взбитого крема. Посчитав торт вкусным, она невольно улыбнулась. Естественно, Оливер был нокаутирован этой милой улыбкой. Прикрыв рот, он наблюдал за тем, как Сесилия в полном неведении кушала тортик. мило мила мила мила мила мила сколько бы раз он не проносил в его голове, ему все не хватало. Дыхание Оливера сбивалось, и раздумывая над тем, что же делать со своим желанием, он отчаянно притворялся спокойным. Сесилия была такой миленькой, что ему хотелось просто ее съесть». Если так продолжилось бы, Оливер потерял над собой контроль, поэтому он поспешно решил сменить тему. Мне нужно приготовить для Сесилии комнату и одежду, полагаю. В этом доме нет ничего для девушек. это Комната и одежда для меня? Она поняла, что сейчас ее убивать даже не собираются. Пусть прямо сейчас здесь еще ничего нет, но у тебя будет больше вещей, и ты не против иметь комнату получше? Или тебе моя подойдет? Пожалуйста, приготовьте мне комнату. Сесилия тут же ответила энергично. Оливер криво улыбнулся, казалось, будто та медлительность, которой она говорила раньше, была притворной. Как и ожидалось, даже Сесилия считала немыслимым спать в одной комнате. Также она постепенно начнала гадать, не является ли герой каким-нибудь извращенцем. «Жаль, здесь только простая мебель, поэтому я подберу все с соответствием твоим вкусам. И, и у тебя есть какие-нибудь предпочтения?» Н «Нет, пока я могу спать одна, проблем нет». Мотнув головой, Сесирия сказала «не нужно». «Но если все-таки будет, Оливеру будет невесело». «Не нужно быть сдержана», — подумал он. «Это досадно». Милая комната с милой Сесилией. Что может быть лучше? Раз Сесилия ничего не говорила, он просто приготовился так, чтобы ей было удобно. Он просчитывал, что выбрать, и начал составлять уже в голове список нужных вещей. Мебель, одежда, косметика и общее удобство. Он также должен не забыть поклеить милые обои, отремонтировать пол, используя лучшие материалы. Он хотел обставить мебелью комнату с множеством посаженных на балконе цветов и сделать ее тем местом, где Сесилия могла бы отдохнуть. Было немного подготовлено вещей, поэтому, кажется, некоторое время герой будет занят. Было бы неплохо посмотреть вместе на звезды. Не могу выбрать материалы дизайн, думаю думаю, лучше будет сделать их на заказ. Если чего-нибудь будет не хватать, можно самому пойти и получить материалы. Если будет нужен дракон, пойти и охотиться на дракона. Это займёт некоторое время, но он должен побыстрее купить несколько готовых товаров для немедленного использования. Такие планы он составлял у себя в голове. Пока Оливер думал о таких идиотских вещах, он услышал звенящий звук. Сесилия потянулась к чаю и сделала глоток. Чего? Оставлять его было бы пустой тратой. Он хороший, правда? Ммм. Ну, было бы плохо его разлить, поэтому, пожалуй, думаю, да. Только не придвигайся ко мне так близко. Кажется, Сесилия была на чеку и заметила, как он медленно сокращал дистанцию на диване между ними. Она уже сбежала на край дивана, поэтому ей больше некуда было двигаться. Герой, несомненно, извращенец. Но Сесилия не могла сказать подобное вслух, хоть такие мысли все еще не покидали ее голову. поэтому она попыталась хотя бы поддержать между ними некоторую дистанцию. Правда, было тут и небольшое желание просто выпить чаю, чтобы не позволить Оливеру узнать об этом, она спрятала его в глубине души. Оливер улыбнулся и сказал, «Тортик тоже вкусный, давай ешь его тоже». Ее темно-красные волосы плавно качались, а синие глаза неотрывно смотрели на Сеселью. В сочетании с его красивыми чертами лица, весь он идеально подходил для балования женщин. «Спасибо тебе!» Тихим голосом поблагодарив, Сесилия потянулась к тортику. Посчитав ее сдержанную фигуру милой, Оливер почувствовал желание ее обнять, но в руках Сесилии был торт, который она наконец-то попробовала. Сделав наконец-то шаг к хорошим отношениям, он сомневался, мешать ей есть или же нет. Думаю, будет досадно. Оливер решил оставить все так, как есть, и продолжать наблюдать за тем, как Сесилия наслаждается тортиком. На самом деле... Просто наблюдать за ней, Оливер уже был счастлив. Не только движение Сесилии, но и то, как она ела торт своим маленьким ртом, было очень мило. «Если чего-то хочешь, просто скажи, Сесилия». «Сесилия». Оливер пытался вести себя естественно и назвал ее по прозвищу, но его быстро поправили. Несмотря на то, что в обычном разговоре она мало отвечала, на такие вещи она реагировала очень быстро. Но это тоже было таким милым, что он ничего не мог с этим поделать. Оливер не мог прекратить улыбаться. Теперь каждый день будет еще веселее.